Глава 44. Сидишь в непотребном виде, пьёшь. Какой пример ты подаёшь студентам? Но «Ну ты же отказался меня пускать. Я утешаюсь. И Лор присосался к горлышку бутылки и сделал несколько больших глотков. Из-под полуопущенных ресниц я наблюдала, как коды дёргается по напряжённой шее. Отвернулась и присела рядом. Выбрала симпатичную бутылку, когтем выковырнула пробку и тоже приложилась к жгучему, крепленному магии вину. Вообще-то это было глупо и все такое, но хотелось. «А Валерия, думаешь?» Спросила, поглаживая влажное горлышко. «Да». Обреченно подтвердил и лор и тоже выпил. «Не могу выкинуть из головы. Понимаю, что глупо и не надо, а всякие мечты так и прут». С Ариным как-то легче было помнить о его жизни, чувствах. Он приходил ко мне за советом или возмущаться, и мне было легче проявлять здравомыслие. А может, просто Лера ему больше подходит, и я это чувствовал. Это мешало нам притягиваться, а без Арины, без его силы рядом, мой источник охот не откликается на подходящую девушку. Наверное, я так устал об этом думать. Не думай. Не могу. Кажется, я даже чувствую её. Элор приложил ладонь к груди. Её чувства будто откликаются внутри меня. Мне стало нечем дышать. Сердце словно стиснули, и я поспешно хлебнула ещё вина. Жар пролился внутрь, испеляя всё и избавляя от всяких прочих ощущений, кроме плещущегося внутри огня. Облокотившись на колени, я отдышалась. Элор задумчиво смотрел в пространство перед собой. Его бледное, серьёзное лицо чётко выделялось на фоне неба. Я ненавидела его сейчас, потому что он был невыносимо прекрасен и далёк, мог умереть, и я не в силах была оторвать от него взгляда, и ненавидела, да. Бесят эти чувства. Элор тоже приложился к бутылке, мотнул головой, разметав по плечам гриву рыжих волос, снова уставился перед собой. Хален, я ещё раз спрашиваю, ты меня не ревнуешь? Если да, я поговорю до да хоть с зеркалом. Я не ревную, мне за тебя больно. Перехватив бутылку другой рукой, Элор приблизился ко мне и обнял за плечи, укрыл горячим крылом. Не переживай, Хален, у тебя семья есть. Сам он тоже был очень горячим, и сейчас я ощутила, что он дрожит. С твоей грозной репутацией будет сложно, конечно, найти друзей, но это со временем возможно. Не надо говорить так, будто прощаешься. Я развернулась к нему, и наши лица оказались очень близко. Дыхание Илора было почти огненным. Лекарство выпил? Ну, Хален, ну зачем ты об этом? Пружинисто выпрямляясь, я рванула его за собой и перекинула через плечо. Илоры пикнуть не успел, как я с ним на спине Спрыгнула с крыши, одновременно усиливая кости и мышцы магией. Ноги почти по щиколотку вошли в землю, и Лор ойкнул, роняя бутылку, а я потащила его в особняк. «Ну, Холлен!» Отпустив и Лора, я толкала его дальше и в порыве праведного гнева даже пнула пару раз, загоняя на второй этаж. «Холлен, это нечестно, ты опять пользуешься моей слабостью!» Он позволял понукать с собой, и мое настроение немного улучшилось. Но так же нельзя, я твой сюзерен, я... В данный момент ты мой подопечный, который не выполняет предписания, так что либо выполняй, либо не жалуйся. Злюка. Элор увернулся, перехватил мою руку и втянул за собой в темноту комнаты. Но раз тебя так тревожит мое здоровье, будешь лично за мной присматривать. От Телора исходил жар, и несмотря на явную интимность обстановки и нашей буквальной близости друг к другу, я думала только о том, что за его здоровьем действительно надо следить. На этот раз Илорос снул в обнимку с подушкой, удовлетворившись тем, что я гладила его по волосам. Это был компромисс между обниманием моих коленек и чтением книги. Хотя с книгой ознакомиться стоило. И Лор выбрал ее потому, что ее читала Валерия. И это почти анонимная биография Санаду о его вынужденном пребывании в непризнанном мире. То есть это и потенциальная общая тема для разговора с Валерией, и возможность лучше понять Санаду. Но я не уверена, что и сам Илор готов такое слушать. Убедившись, что спит он крепко, я вернулась в свою комнату. Уже рассвело, и когда я закрыла портьеры, Бледный утренний свет проник внутрь, разлёгся на коврах и мебели. Её чувства будто откликаются внутри меня. Вспомнилось признание Илора. И это почти ненормально. Такая бурная реакция в столь короткий срок общения. Но ну с другой стороны, у этой Валерии похожая йорнская кровь. Скачок уровня источника случился от счастья под давлением магии принца Арендора. У потенциальных избранных источники способны резонировать с источником её дракона и его родовым артефактом. Могли ли скачок уровня в таких условиях ускорить становление связи с избранной, или она настолько хорошо им подходит, что процесс идёт быстро? Хален, я так хочу попробовать, что такое избранная, и так не хочу творить глупости, прошептал Лор, пока я гладила его по голове. Разве ты не хочешь его защитить? спросил Дарион, и в его вопросе был подтекст, который я предпочла не заметить. Лучше бы он ответил на вопрос, почему привлекает к этому делу именно меня. Амулет абсолютной ментальной защиты не просто достать и не так быстро сделать, напомнил очевидное Дарион. А он нужен сейчас. Если у тебя есть, я прошу одолжить на время, пока Санаду не сделает новый. А Санадо не хочет подержать её под абсолютной защитой, чередуясь с Изаланом, например. Я наблюдала за его реакцией, пытаясь понять, связаны они или нет. Санадо сейчас часто отлучается, а у Изалана не хватит сил держать щит долго, и неразумно тратить их силы так, когда можно воспользоваться амулетом, если он есть. У тебя есть? Вздохнув, я отправилась к секретарю Я вытащила из ящика тёмно-бордовый кристалл на золотой цепочке, а следом лист, написать Дариону, чтобы прислал за амулетом маленького незаметного голема. Я вроде бы поступила правильно, и просьбу Илора выполнила, и Дариону помогла, но всё равно ожидала проблем. Ситуация не нравилась совершенно, не только из-за законодательного запрета укрывать избранных, В этом случае я могла сослаться на пожелания Илора. Меня буквально раздавливало дурное предчувствие. Мне нравилось всё. На следующий день с утра я написала в несколько особых контор и наняла пару специалистов следить за Тарланом. Ещё троих наняла проверить профессора из Залана, вновь не оставила без внимания и предполагаемых родичей Валерии Флосов, а заодно их соседей. Мне патологически хотелось узнать всё и обо всех, пройтись по чужим сознаниям и вытрясти все тайны, разобраться, что меня беспокоит. Не выдержав, ближе к вечеру я сходила в Нанбурн в надежде выведать что-нибудь интересное у офицеров, но они свернули деятельность, а Имперский банк возобновил работу в полном объёме. На обратном пути, уже в сумерках, у моста с каменными драконами меня встретил Илор. Он стоял, прислонившись к громадной каменной лапе с удивительно четко проработанной чешуей, и ветер колыхал его рыжие пряди. Холлен мог бы и пригласить на совместную прогулку. Мягко пожурил Илор. Ветер донес до меня пряный аромат корицы, и я заметила с неожиданной полуулыбкой. А ты в отличном настроении. Вечер приятный. Мы пошли обратно к академии, но он ни о чем не говорил. Только иногда на меня поглядывал и как-то странно улыбался. И это тоже нервировало, хотя казалось, что он спокойнее, чем прежде. Словно его перестало тянуть к той, к кому тянуться не стоило. Похоже, Валерия действительно была его избранной. А на половине пути между академическим мостом и самой академией раздался шелест крыльев. И к нам, звеня украшениями, спикировали три роскошно одетые драконессы. Впечатление от сидения в сокровищнице угасали. Вейра и Диора снова набрались смелости, Серен поддержала, и мне стало не до дурных предчувствий. Первый отчёт от нанятых специалистов поступил на следующий день ближе к вечеру, и это оказалась информация об излании, что не сказано удивило. Учитывая его сильно преклонный даже для амага возраст, данных о нём должно было накопиться прилично. Пусть в ИСБ его досье мало из-за его законопослушности, какой-то деятельностью помимо преподавания он должен заниматься. Но нет, профессор из Залана вёл замкнутую жизнь, занимался исключительно делами академии, в явных романтических отношениях не состоял и даже девочки из борделя не могли рассказать о своем клиенте ничего интересного, кроме того, что у него сердце немного шалит, и он хороший слушатель. Склонившись над отчетом, я как раз размышляла, что, по моему впечатлению, из зал он больше не слушал, а говорил о пожертвованиях, но, возможно, причина разницы восприятия в том, что девочки из борделя вряд ли могли пожертвовать академии достаточные суммы, когда двери распахнулись. Мне даже голову не пришлось поднимать, чтобы понять, явился Илор. Что случилось? Я захлопнула папку с информацией об излавлении и убрала в стол. Илор стоял в дверях, держался за ручки створок и как-то странно на меня смотрел. "Узнал, что я собираю досье? Нужна твоя помощь". Илор прошёл к столу и пошарил по нему взглядом, схватил одну из моих папок. "Идём, идём же быстрее". На меня пахнуло ароматом корицы, раскалённого металла и чего-то чужеродного, напоминающего об угорающей и лору смерти. И я пошла. Илор обхватил меня за плечи, нас окутало золотое пламя, и мы, пошатавшись, возникли в коридоре основного корпуса. Илор вручил мне раскрытую папку. И я приподняла бровь, притворившись, что объясняешь мне. Что? Ну что-нибудь. Илор встал со мной плечом к плечу и указал на листы, исписанные жалобами на недостаточную укомплектацию профессорских рабочих кабинетов. Да хоть это. Его запах с этими чужими нотами тревожил, и ощущение, что происходит нечто нехорошее, по-прежнему царапало мне сердце. Но прежде надо было разобраться с Илором, и я спросила: Уверен, что хочешь ознакомиться с этим бредом. Я всё проверил. Уверяю, это простое манипулирование. О, ну можешь стихи почитать, сказку рассказать. Да что угодно, главное, делай вид, что мы тут работой занимаемся. Догадка просто опалила. Заклопнув папку, я процедила: "Валерию Караулиш, это не то, что ты подумал". Уверил и Лор, и главное не лгал. Так сомневался слегка. Он приподнял брови, что придало его лицу крайне милое выражение, и попросил: "Пожалуйста, я тебе подарю что-нибудь, хочешь?" Колено так и чесалось вскинуться и ударить в одно место, но я не вправе его судить. Это его жизнь, его естественное влечение. Зато можно было что-нибудь попросить. Покрывалка любимая нагло утащенная, например. Нет, подозрительно. И я его сама назад выкрасть могу. Для этого нужно только магии побольше. Магических кристаллов подари, предложила я. Обычная плотность 30 штук. Мне не хотелось стоять тут, пока он с Валерией флиртует. Выпучив глаза, Илор при свистнул. Ну, у тебя и тарифы на помощь, Хален. Пожав плечами, я развернулась, но Илор снова обхватил меня за плечи и повернул обратно. раскрыл в моих руках папку 30 магических кристаллов Неожиданно согласился он, разбив мою надежду уретироваться под благовидным предлогом его собственного несогласия. Но вдобавок к этому ты мне книгу "Сонаду" почитаешь. Без твоей помощи я это не вытерплю, а знакомиться давно пора. Кажется, меня хотели обмануть, купив именно чтение исповеди архивампира. Потому что и лор любого профессора мог пригласить сюда, изображать бурную рабочую деятельность и случайную встречу. Но мне нужны были кристаллы, чтобы спокойно телепортироваться во дворец и найти моё беленькое сокровище. Хорошо, договорились. Я посмотрела на жалобу, вздохнула и стала цитировать по памяти законы. Зачем тебе столько кристаллов? поинтересовался Илор в перерывах между статьями. Я прикинула, можно ли ему признаться. Нет, он же сразу запихнёт меня к целителям. Поэтому продолжила цитировать законы, не взирая на его всякие разнообразные многозначительные и жалобные до умиления взгляды. Бессердечный, констатировал Илор, уверившись в бессмысленности попыток меня расжалобить, Сердечность в список должностных обязанностей твоего секретаря не входит. Что? Притворно изумился Илор. Как это я мог пропустить такой важный пункт? Надо срочно внести. Да-да, и отправить меня на курсы повышения сердечности. А такие проводят? Увы, нет. И я бы не отказался узнать, преподают ли где-нибудь курсы здравомыслия. У тебя с этим явные проблемы? Как и у меня. Так. А давай поближе подойдём. И Лорд подхватил меня под локоть и провёл дальше по коридору к ответвлению в другой коридор, остановился. А то ведь усвестит в противоположную сторону. Да, теперь любой, кто выйдет из кабинетов, вынужден будет пройти мимо нас. Почти не дыша, я смотрела на гвардейцев возле кабинета Санаду. Сердце билось где-то в горле. Что Валерия делает у Санаду? Спросила я раздельно. У них занятия. Представляешь, у неё после слияния с симбиотом ментальные силы порогового значения достигли, так что учится простейшей защите. Я спокойно. Я очень спокойно. Дарион как наставник не мог об этом не знать. Задребезжали стёкла. Я глубоко вдохнула, восстанавливая спокойствие, пока Илор разглядывал окна. Что такое? «Наверное, порыв ветра. Опять стихийники учудили», — пояснила я, чтобы не задумывался. Дарион знал, что Валерия ходит к гаду в вампирскому на менталистику, и все равно посоветовал мне открыться. Как он мог? А я? Как я могла настолько сглупить и не проверить ее профиль? Пусть мне было все равно на способности какого-то там человека, пусть в ней я не чувствовала ни грамма ментальных сил. Возможно, они у неё и впрямь от её ядовитой твари, но почему ты мне не сказал, что она с Анаду занимается? Я устала с ней, Лора. Твоей избранной могла стать менталистка, пусть и слабенькая. Где твоё сетование? Можешь представить мой ужас и негодование? Недовольно отозвался Илор. У меня пару раз чуть разрыв сердца не приключился, когда я это представлял. Но ты же не любишь, когда о менталистах плохо говорят. Я и молчал. Представь, у неё ведь ещё и пушинка с ментальными способностями. И эта зверюга по мне ползала, между прочим, и кусала. И самое страшное, мне, похоже, в любом случае придётся с ними жить. Целых два менталиста во дворце. Одно утешение, селёнок ей не хватит чужие мозги перекраивать, а то Арины я бы ей не отдал. Ладно, ладно, молчу. Но ты сам заговорил об этом и практически разрешил сетовать. И не надо на меня так смотреть. Мне срочно нужно поговорить с Дарионом, и взгляд мой гневный предназначался ему. Так, давай освежим в памяти законы, предложил Илор. Это отличная тема для разговоров. Ты при этом мебель не ломаешь, голову открутить мне не хочешь. Мы остановились на статьях за убийство. «Эээ, давай лучше на статьи о мошенничестве перейдем, это как-то спокойнее». «Не пообещай он мне магические кристаллы, я бы ушла». Но пришлось повторять законы. Сухие строки помогали успокоиться. Наконец, Валерия вышла от Санаду. И Лору ставился на нее. Я крепче сжала папку. Валерия сначала сжалась под его взглядом, а затем вздернула подбородок и направилась к выходу. Ноги у нее явно подрагивали. Удивительно, его внимание пугало ее больше, чем возможный гнев за дерзкое поведение. Ногти зудели, так хотели выбраться когти. Санаду заглядывал в сознание Валерии или нет, видел правду или нет, что мне с этим делать. И Элор еще со своими проверками. Проводив Валерию взглядом, Элор улыбнулся. «Похоже, мне показалось». и у меня к ней только симпатия, как потенциальный избранный единокровного брата. Все же мой источник не откликается на нее и не образует связи. Фух, какое облегчение!» Выдохнул Элор, но при всем облегчении, кажется, была в его словах и нотка грусти. «У меня аж чешуя полезла, и когти все же прорезались, прежде чем я смогла взять себя в лапы и вернуть полностью человеческий облик. Это грусть!» Если и Лора тяготила формирующаяся связь избранных, её обрубание амулетом, возможное возвращение во время занятий Валерии с Анаду, для которых ей явно приходится снимать амулет. Недаром же Лор пришёл за ней сюда. С нового исчезновения контакта и появления, и тогда освобождения принца Арендера, благосталось всего несколько дней. И Лор перенесёт легко. Но если он хоть даже в глубине души хотел связи избранных, для него эти качели станут мучительные. Они, в отличие от нежелательной связи, при обрывании выльются в ощущение непоправимой потери, боли, злости. Это Дарион тоже должен был понимать, во что он меня втягивал. Ну что, перекусим и завалимся книжку читать, предложил Илор. Мне всё чудилось в его интонациях напряжения. Может, тоска по нарушенной связи? Так, нет, не думать об этом. Сначала кристаллы. Я снова захлопнула папку. Ты же давно меня знаешь, почитай мне в долг. Сначала кристаллы. Повторила чуть громче. И пока он будет их доставать, я побеседую с Дарионом. Основательно. Как же иногда с тобой тяжело. Вздохнул Элор. Илор. Яр вступая, окутался золотым пламенем телепортационного заклинания. Я рванула к заднему входу, так быстрее до корпуса боевых магов. По пути я чуть не снесла почтенного магистра Игнасиуса, выскочила на улицу. Лёгкий сумрак вечера уже опускался на академию. Со всех сторон доносились отголоски студенческой болтовни. Я мчалась по дорожке, рефлекторно 치кане шак. В приземистом здании корпуса, примыкающего к огороженному стадиону, горел свет. Мой яростный взгляд сосредоточился на окне, когти опять вонзились в несчастную папку. Дверь была не заперта. Я ворвалась в длинный коридор, пронеслась по нему, свернула, ещё раз свернула, толкнула скрытую дверь в ещё один коридорчик и, проклиная все эти закутки, ворвалась в кабинет Дреона. Он сидел за столом с горами папок и стопок листов. «А чё ты делаю?» — пояснил он. «Как ты и...» Все папки и листы даже в моих руках просто взорвались. Воздух наполнился исписанными клочками, и меня затрясло. А листочки кружились, метались, падали, и сквозь них я почти не видела Дориона, только его смутный силуэт. Копий не было. Зачем-то произнёс он. Что случилось?